Первую книгу о «Мальчике-волшебнике» издательство не хотели брать целый год. Без эффектов Пейзаж, который мы видим за окнами большого зала, нарисован на огромных картинах, расположенных вокруг съемочной площадки. Для этого создали 51 картину с разными временами года и погодными условиями. Магия в такой работе, безусловно, пришлась бы очень кстати. Соленая зима. В третьем фильме Гарри Поттера студенты посещают близлежащую деревню Хоксмит. И поскольку они идут туда зимой, деревня должна быть покрыта снегом. На съемках фильма вместо снега использовали дендритную соль. Тонкий намек. Аберфорд Дамблдор впервые появляется во вселенной Гарри Поттера в пятой части серии. Но герои гораздо позже узнают, что он не только владелец трактира «Кабань и голова», но и брат Альбуса Дамблдора. Еще один любопытный факт об Аберфорте. Его патронус принимает форму козла. Возможно, поэтому на экране на короткое время в трактире мы видим козла. Дж. А. Роулинг В 2004 году книга «Гарри Поттер и философский камень» под авторством Дж. А. Роулинг была продана на аукционе почти за полторы тысячи евро. Однако это не был плагиат первой книги о Гарри Поттере. На обложку прокралась опечатка, из-за которой Дж. К. Роулинг превратилась в Дж. А. Роулинг. Люди со всего мира хотели заполучить это редкое издание, но в итоге оно досталось американцу Ларри Каслу. Коротко и ясно. По словам Ньюта Саламандера, единорог — очень красивое существо, обитающее в лесах Северной Европы. Взрослый единорог — белоснежно-белый. Но же ребята рождаются золотыми, а чуть повзрослев, становятся серебряными. «Логлайн» — краткое описание сути фильма, которое должно привлечь внимание. И для Гарри Поттера оно звучит так. «Мальчик попадает в школу волшебства». В «Хогвартсе» — Есть семь основных дисциплин. Трансфигурация, заклинания, зелье варенье, история магии, защита от темных искусств, астрономия и травология. Также первокурсников учат летать на метле. О том, что издательство Блумсбери собирается напечатать ее книгу, Роулинг узнала по телефону и сначала не поверила в это. «Отвратительное зелье» Гарри, Рон и Гермиона, выпивая оборотное зелье во втором фильме, выглядят не очень довольными. Похоже, оно ужасно на вкус. Вот почему съемочная группа намешала в напиток кусочки овощей, чтобы выглядело как можно хуже. К тому же зелья предварительно охладили. А потому отвращение на лицах актеров было совершенно искренним. «Пернатые звезды» В четвертом фильме в одной из сцен показывают совятню Хогвартса. В этой сцене участвовало по меньшей мере 60 настоящих сов. Но поскольку большие совы охотятся на более мелких, птиц разделили на группы и снимали по очереди, а картинку затем объединили. Ошеломляющий успех Роулинг еще писала второй том о Гарри Поттере, когда за права на распространение книги в США Ей предложили сто тысяч долларов. По словам писательницы, сначала она испугалась. Тогда она впервые осознала, насколько известным становится Гарри Поттер. Около месяца она страдала от творческого кризиса, но сумела преодолеть его, решив представлять, что пишет только для себя. Испытав подобный шок, она стала легче относиться к написанию и выпуску следующих томов. Коротко и ясно. Актер Руперт Гринт нарисовал немного обидную карикатуру на профессора Снега. Аллан Рикман увидел ее и сохранил. Письма, летающие по комнате в сцене из «Гарри Поттера и философского камня», были сделаны из той же бумаги, что и денежные купюры, поэтому они были достаточно легкими и могли кружить. По признанию Джоан Роулинг, она впервые вбила «Гарри Поттер» в поисковую строку в интернете только в 2002 году. Дух захватывает. Самая впечатляющая декорация со съемок фильмов «Атриум. министерства магии». Ее длина целых 60 метров, и строили ее три месяца. Стены выложены темно-зеленой и красной плиткой. Похожий дизайн можно увидеть на некоторых станциях лондонского метро начала 20 века. Лекарство или яд? Растение мандрагору? Герои произведения впервые встречают на втором году обучения в Хогвартсе. Во время урока травологии студенты пересаживают молодые растения. Позже лекарство из корня мандрагоры помогает исцелить учеников, окаменевших после нападения Василиска. Но мандрагора встречается не только в мире Гарри Поттера. Это реальное растение, у которого есть несколько видов. Однако на самом деле корни и листья мандрагоры ядовиты и могут вызвать галлюцинации. В двух мирах. Немногим актерам посчастливилось появиться и в фильмах о Гарри Поттере, и в «Фантастических тварях». А вот Джейми Кэмпбелл Бауэра можно увидеть в роли молодого Грин-де-Вальда как в фильме «Гарри Поттер и дары смерти. Часть первая», так и в фильме «Фантастические твари. Преступления Грин-де-Вальда». Важные вопросы. Для съемок второго фильма о Гарри Поттере Отдел реквизита подготовил тест для класса профессора Локонса. Это была викторина о, иначе и быть не могло, самом Локонсе. В ней были вопросы о его жизни. Например, какой у него любимый цвет, какая половина его лица наиболее фотогенична, правильный ответ левая, а также какое из смелых приключений Локонса больше всего нравится его поклонникам. Однако в самом фильме викторину так и не стали использовать. Коротко и ясно. Сцены святочного бала в Кубке Огня снимались за две недели до настоящего Рождества, поэтому на съемочной площадке действительно царило праздничное настроение. На самом деле цвета факультета «Коктевран» — синий и бронзовый, но в фильмах бронзовый цвет решили заменить на серебряный. Помимо рыцарских доспехов, защищавших замок во время битвы за Хогвартс, в школе магии есть также доспехи троллей и эльфов. Увидеть их можно в выручай-комнате. Свойства добра и зла Не так-то просто перенести в историю действия, которые происходят в другом мире, из-за различия культурных особенностей. Однако в ряде исламских стран при переводе книг о Гарри Поттере полностью убрали упоминание алкоголя, вместо него волшебники пьют воду. Впрочем, есть одно исключение. Пожирателям смерти алкоголь употреблять можно, вероятно, потому что они являются воплощением зла, а значит, им свойственны дурные привычки. Больной волк. В третьей книге читатели видят, как Римус Люпин превращается в оборотня. Ликантропия Люпина – метафора тяжелых заболеваний, с которыми люди борются в реальном мире. Чтобы сделать метафору более очевидной и наглядно показать страдания, съемочная группа третьего фильма изобразила довольно необычного оборотня. Вместо агрессивного мохнатого зверя перед нами предстает безволосое волкообразное существо, покрытое шрамами, истощенное и болезненное. Полуночная почта Почту в волшебном мире обычно доставляют совы. И поскольку совы ведут ночной образ жизни, можно предположить, что и доставка осуществляется преимущественно по ночам. Но полуночные доставки происходили и в магловском мире. Новые романы о «Мальчике-волшебнике» поступали в продажу прямо в полночь, и многие книжные магазины переходили в день выпуска книги на ночной режим работы. А в некоторых странах даже можно было заранее оформить экспресс-доставку, чтобы к полуночи получить долгожданную книгу. Слишком рано, слишком много. Рабочим названием второй книги о Гарри Поттере было «Гарри Поттер и принц полукровка». Но секундочку, это же название шестой части. Как такое возможно? Изначально Джоан Роулинг планировала раскрыть многие элементы сюжета шестого тома еще во второй книге, но почувствовала, что тогда раскроет слишком много информации из общего сюжета и решила пока ничего не писать о принце полукровке и крестражах. В итоге, хотя в книгу все же попал дневник Тома Реддла, никто прежде не слышал о таком предмете и не представлял, насколько он важен. Особая посуда Для сцены свадьбы в фильме «Гарри Поттер и дары смерти. Часть первая» были подготовлены специальные тарелки. Они были сделаны не из фарфора, а из резины. А все из-за нападения пожирателей смерти. Актеры должны были убегать и спотыкаться, а значит, нельзя было использовать бьющийся реквизит. Ранние читатели Книга «Гарри Поттер и философский камень» получила признание поклонников еще до того, как была официально опубликована. Как это возможно? Все просто. Несколько экземпляров заранее разослали определенным людям. Прежде всего, для обзоров и рецензий. К счастью, почти все пробные читатели были в восторге. Трудный экзамен. Они маги это ведьмы и волшебники, способные превращаться в животных. Но для того, чтобы овладеть этим искусством, нужно немало потрудиться. Одно из заданий довольно необычно. Необходимо целый месяц держать во рту лист мандрагоры. Коротко и ясно. Джоан Роулинг никогда не водит машину. У нее есть личный водитель, а иногда она ездит и на автобусе. За время подводных съемок в фильме «Гарри Поттер и кубок огня» Дэниел Рэдклифф перенес две ушные инфекции из-за долгого пребывания под водой. Название волшебной тюрьмы «Аскабан» – комбинация из двух слов. Название реальной тюрьмы «Алькатрас» и слово «Абаддон» которое на иврите означает «место разрушения», «глубины ада». Очень длинная. На премьере фильма «Гарри Поттер и дары смерти», часть 2, в 2011 году, была невероятно длинная ковровая дорожка. Она протянулась от Трафальгарской площади до Лестер-сквер и достигала в длину 455 метров. Перемены. Фестралы — которых зритель впервые видят в фильме «Гарри Поттер и Орден Феникса», сильно изменились к следующему фильму. В сцене побега с Тисовой улицы они предстают перед нами с очень длинными шипами. Так на них могли ездить два человека.